Глава 29. В этом мире тяжко любовь, и тоска томит без любви, но всего тяжелее в нём. Любви пережить утрату. Греческие стихи, приписанные Анакрионту Теоскому, Умер в 459 году до нашей эры. Почти весь этот день Дон Франциско провел в пути. Погода стояла теплая, и так как слуги всякий раз укрывали его от дождя и солнца большими зонтами, ехать ему было неплохо. Но он столько лет уже не был в Испании, что теперь совершенно не знал дороги, и ему пришлось всецело положиться на проводника – а так как испанские проводники тех времен, своим, вошедшим в пословицу, вероломством, по праву могли соперничать с карфагинянами, то к вечеру Дон Франциско очутился там, где в написанном его соотечественником романе принцесса Микомикона обнаружила Дон Кихота, а именно в лабиринте скал. Он разослал слуг в разные стороны, чтобы разведать, какой дорогой им надо двигаться дальше. Проводник поскакал за ними вслед, причем с такой быстротой, на какую только был способен его измученный мул. И когда, устав ждать, Дон Франциско огляделся вокруг, он увидел, что остался совсем один. Ни погода, ни расстилавшийся перед ним вид никак не могли его приободрить. Все было затянуто густым туманом, и вечер был совсем не похож на те недолгие и ясные сумерки, которые в этих благословенных южных странах предшествуют наступлению тьмы. Время от времени на землю вдруг обрушивался ливень, Будто проходящие тучи старались освободиться от своего тяжелого груза, а потом следом за ними тут же приходили другие. Те становились с каждой минутой все чернее и причудливыми гирляндами повисали на каменистых склонах, являя взору путника безрадостную картину. Над ними стлался туман, и они то поднимались из него — то таяли в нем, изменяя контуры свои и положения, подобно холмам у беды. Дон Кихот Сервантеса об убедийских холмах. Формы их были такими расплывчатыми, окраски такими тусклыми, что их можно было принять за мираж». При этом неверном и унылом освещении они превращались то в некие первозданные горы, то в волокнистые гряды облаков. Дон Франциско отпустил поводья и стал взывать к Пресвятой Деве, прося ее помочь ему. Увидав, однако, что она не внемлет его мольбам, и что холмы эти продолжают плыть перед его растерянным взором, а, мол, никак не сдвинуть с места, он стал припоминать и призывать всех святых. Горное эхо с неукоснительной точностью повторяло вслед за ним все их имена. Тем не менее ни один из них не нашел времени исполнить то, о чем его просили. Видя, что попал в отчаянное положение, Дон Франциско пришпорил своего мула, и тот понес его галопом по скалистому ущелью, так что из-под копыт только сыпались искры, а стук их отдавался в гранитных теснинах таким гулким эхом, что всадник не мог избавиться от чувства, что за ним гонятся разбойники». Мол, мчался, что было сил. Пока, наконец, седок, который уже успел изрядно устать и которому стало не по себе от этой быстрой езды, не натянул поводья. В эту минуту он услышал, что позади, совсем близко, скачет еще кто-то. Мол, тут же остановился. Говорят, животные каким-то особым чутьем Ощущают приближение существ из другого мира. Так это или нет, но мул Дона Франциско, который стоял, словно его приковали к дороге, вслед за тем, услыхав топот коня, снова пустился галопом. Однако гнавшийся за Доном Франциско всадник мчался с такой быстротой, которой обыкновенному смертному было бы не вынести и спустя несколько минут настиг Альягу. Одет всадник был не так, как обычно одеваются едущие верхом. С головы до ног он был укутан в плащ с такими широкими складками, что они совершенно скрывали под собою бока его коня. Как только он поравнялся с Доном Франциско, он откинул верхнюю часть плаща, прикрывавшую ему голову и плечи, и, повернувшись, открыл свое мрачное лицо. Это был никто иной, как таинственный пришелец, посетивший его накануне ночью. — Ну вот, <связь> мы с вами и снова встретились, сеньор, — сказал незнакомец все с той же странной усмешкой. «И полагаю, что в этих обстоятельствах встреча со мной вам окажется весьма кстати. Проводник ваш присвоил деньги, которые вы ему дали, и сбежал. Слуги ваши не знают дорог. А они в этих краях настолько запутаны, что ничего не стоит сбиться с пути. Возьмите лучше в проводники меня». «И надеюсь, что вы не раскаетесь в своем выборе». Понимая, что ему не остается ничего другого, Дон Франциско молча согласился, и они поехали рядом. Незнакомец первым нарушил молчание. Он указал на видневшуюся впереди деревушку, где Альяга собирался остановиться на ночлег, и до которой, казалось, было уже не так далеко и вместе с тем заметил, что слуги возвращаются к своему господину, собираясь сообщить ему то же самое. Ободрённый этим известием, Альяга снова набрался мужества, поехал более уверенным шагом, проникся доверием к своему спутнику и даже стал не без интереса прислушиваться к его словам. В особенности же после того, как тот предупредил его, что хотя до деревни совсем недалеко, дорога делает такие петли, что ехать им придется еще несколько часов. Сумев возбудить к себе интерес, незнакомец решил воспользоваться этим сполна. Он стал быстро извлекать из своей богатой памяти одну историю за другой и искусно вплетал в свои удивительные рассказы, сведения, о странах Востока, в которых Альяге доводилось бывать, об их торговле, обычаях и нравах, и обнаружив при этом основательное знакомство с мельчайшими подробностями всего того, что могло иметь немаловажное значение для негацианта, до такой степени расположил к себе своего собеседника, что путь их, начатый в страхе, под конец сделался тому даже приятен, и он с удовольствием, хотя и не будучи в силах преодолеть некоторых воспоминаний, от которых ему становилось не по себе, услышал, что незнакомец намеревается расположиться на ночлег в той же харчевне, что и он. Во время ужина незнакомец удвоил свои усилия, и закрепил достигнутый им успех. Человек этот действительно умел расположить к себе тех, кому по тем или иным причинам хотел понравиться. Его незаурядный ум, обширные знания и отличная память делали общение с ним приятным для людей, ценивших талант, и любивших послушать занимательные рассказы. Он знал великое множество всевозможных историй, и точность, с какой он описывал все обстоятельства, при которых они происходили, заставляла думать, что сам он всякий раз был их участником. А в этот вечер, чтобы расположить к себе своего собеседника и ничем не омрачить, Произведенного на него впечатления, он старательно удерживал себя от вспышек страсти, приступов безудержной ненависти к людям, проклятий и той едкой жгучей иронии, которыми в другое время он не применул бы приправить свои рассказы, дабы слушатель его пришел в замешательство, а он этим насладился». Таким образом, вечер они провели приятно. И только когда со стола уже убрали ужин и поставили на него плошку, при свете которой Альяга оказался опять вдвоем с незнакомцем, образы минувшей ночи с зловещим видением пронеслись перед его взором. Ему вдруг почудилось, что в углу лежит мертвец и машет ему рукой, словно призывая его бежать отсюда. Видение мгновенно исчезло. Он поднял глаза. Кроме них двоих в комнате никого не было. Он напряг все силы, чтобы преодолеть этот страх и вести себя с должной учтивостью и приготовился выслушать историю, на которую собеседник его не раз намекал в разговоре, и которую ему, как видно, очень хотелось рассказать. Намеки эти пробудили в Альяге малоприятные воспоминания, но он видел, что избежать этого все равно не удастся, и, набравшись мужества, стал слушать. «Я бы никогда не позволил себе, сеньор, — сказал незнакомец, и на лице его появилось выражение проникновенного участия, какого Альяга до этого ни разу не замечал. Я бы не позволил себе навязывать вашему вниманию историю которая сама по себе вряд ли может быть вам особенно интересна, если бы не считал, что она послужит вам предостережением, действенным и спасительным, сколь бы оно ни было страшно. «Мне?» — вскричал Дон Франциско, которого, как правоверного католика, слова эти привели в несказанный ужас — «Мне?» — повторил он, попеременно взывая то к одному, то к другому святому, а в промежутках иступленно крестясь. «Мне?» — продолжал он, раздражаясь негодующими выкриками и угрозами в адрес тех, кто, запутавшись в сетях сатаны, хочет теперь завлечь в них других, кто сам еретик, колдун или еще что-нибудь в этом роде. Надо, однако, отметить, что из всех напастей он особенно выделял приверженность ереси, ибо зло это, то ли по причине строгости исповедуемой им веры, то ли по каким другим, исследование которых могло бы оказаться небезынтересным для философа, почти не встречалось в Испании. Причем негодование свое, которое, разумеется, было совершенно искренним, он выразил таким враждебным, обличительным тоном, что сам сатана, если бы он при этом присутствовал, а говоривший готов был поверить, что враг рода человеческого действительно его слышит, имел бы полное основание принять ответные меры. Напустив на себя важный вид, как то всегда бывает с посредственностью, когда ею движут чувства, будь они искренние или показные. Он был уязвлен и смущен странным смехом, которым разразился вдруг незнакомец. «Ха-ха-ха! Вам! Вам!» Воскликнул тот после взрыва хохота, которые походили скорее на судороги одержимого, нежели на проявление веселья, Пусть даже самого неистового. «Вам! Нашли чем удивить? Да у самого сатаны при всей его извращенности достаточно вкуса, и он не станет сживать своими железными зубами такой сухой огрызок благочестия, как вы. Нет, когда я упоминал об интересе, который эта история может пробудить вас, я имел в виду не вас лично, а другое существо, о котором вам следовало бы заботиться больше, нежели о своей персоне. Словом, почтенный Альяга, можете быть уверены, что за себя вам бояться нечего. Поэтому садитесь и слушайте мой рассказ. Занятие торговлей и все те сведения, которые благодаря ей вы получаете о чужих странах, дали вам возможность познакомиться с историей и нравами еретиков, что населяют страну, известную нам под именем Англии. Дон Франциско, как и подобало купцу, должен был признать, что англичане действительно люди деловые и поборники свободной торговли и что вести с ними дело и выгодно, и интересно. Однако, непрерывно при этом крестясь, он самым решительным образом осудил их, как врагов при святой церкви, и заверил незнакомца, что скорее готов расторгнуть самые выгодные торговые договоры, которые он с ними заключал, чем навлечь на себя подозрения. «Да ни в чем я вас не подозреваю», — перебил его незнакомец с улыбкой, которая, однако, была мрачнее, чем выражение горя на человеческих лицах. «Прошу вас, не перебивайте меня и слушайте, ибо речь идет о спасении существа, которое для вас должно быть дороже Всех ваших соплеменников. Вы достаточно хорошо знаете историю Англии, ее обычаи и нравы. Недавно совершившиеся в этой стране события до сих пор еще заставляют говорить о ней всю Европу. Речь идет об английской буржуазной революции, революции 17 века, казни короля Карла I, 1649 год, о Кромвеле, последовавших событиях – реставрацию стюартов 1660 год и перевороте 1688 год, возведшем на престол новую династию. Альяга молчал, и незнакомец приступил к своему рассказу. Повесть о двух влюбленных. В этой еретической стране есть область, именуемая Шрусбери. Графство в Англии, на северо-западе от Лондона. «Мне приходилось иметь дело с шрусберийскими купцами», подумал Альяга. Они отличались отменной точностью во всем, что касалось доставки товаров и оплаты счетов. Там выселся замок... Мортимер, владельцы которого гордились тем, что рот их восходит ко временам нормандского завоевания. И они ни разу, за целых пять столетий, не заложили ни единого акра своих земель и не спустили на башне знамени перед надвигающимся врагом. Замок Мортимер продержался во все времена войн, которые вели между собой Стефан и Матильда. Король Англии Стефан родился около 1094 года, царствовал между 1135-1154 годами. Матильда умерла в 1151 году, жена короля Стефана. Он сумел даже устоять перед силами, которые попеременно принуждали его сдаться, а происходило это едва ли не каждую неделю, во время борьбы Йоркского и Ланкастерского домов. С презрением отверг он требования Ричарда и Ричмонда, когда те поочередно сотрясали пальбою зубчатой стены замка и когда войска того и другого доходили уже до Босвордского поля. Битва при Босвордском поле между Ричардом III и Генри, графом Ричмондом, Впоследствии, ставшим Генрихом VII, состоялось 21 августа 1485 года. И действительно, род Мортимеров могуществом своим, распространением своего влияния, огромными богатствами и независимостью духа, бывал страшен для каждой из враждующих сторон, и всякий раз оказывался сильнее. Во времена Реформации сэр Роджер Мортимер, отпрыск этого могучего рода, решительно перешел в лагерь ее сторонников. И в то время, когда соседние дворяне, как крупные, так и мелкие, посылали на Рождество арендаторам своих земель лишь положенное количество говядины и эля, Сэр Роджер вместе со своим капиланом обходил все окрестные дома и раздавал их жителям Библию на английском языке, напечатанную в Голландии Тиндалем. «Вильям Тиндаль, напечатавший Новый Завет в переводе на английский язык, умер в 1536 году». «Больше того». Приверженность его монарху доходила до таких пределов, что вместе с этой книгой он распространял также сделанную по его заказу довольно грубую гравюру с изображением короля Генриха VIII, обеими руками раздающего Библии своим подданным, которые, казалось, не успев еще взять ее в руки, поглощали ее на лету, как слово, несущее жизнь. Во время недолгого царствования Эдуарда Эдуард VI, 1538-1553, сын Генриха VIII и Джейн Сеймур, получил хорошее образование под присмотром сторонников реформации – Но по малолетству правил Англией под руководством Регенского совета из 16 членов, вынашивавших проекты дальнейших реформ английской церкви. Семья пользовалась покровительством и любовью короля. И благочестивый сэр Эдмунд, сын и наследник сэра Роджера, постоянно держал раскрытую Библию у себя в зале на окне, дабы слуги всякий раз, когда им случалось пройти мимо, Могли, как он говорил, почитать на ходу. В царство не Марии... Мария I, королева Англии, 1516-1558, прозванная Кровавой, дочь Генриха VIII и Екатерины Аргонской, взошла на престол в 1553 году. Царство нее было отмечено господствующим влиянием католицизма и преследованиями протестантов, в особенности после того, как она вышла замуж за Филиппа II Испанского. Мортимеров угнетали, у них были конфискованы земли, им грозили расправой. Двое их слуг были сожжены в Шрузбери. «Говорили, что только выплата большой суммы, которая понадобилась на торжество по случаю приезда Филиппа Испанского...» Филипп II. 1527-1598 «Спасла благочестивого сэра Эдмунда от подобной же участи. Но чему бы ни был обязан сэр Эдмунд своей безопасностью, ей все равно не суждено было длиться долго». Он видел, как его верных старых слуг Потащили на костер За те воззрения, которые они от него же восприняли Он самолично провожал их к месту казни У него на глазах библии, которые он пытался вложить им в руки Швырнули в огонь Он видел, как их охватило пламя Едва держась на ногах, он хотел уйти Но толпа, жестоко и торжествующе, обступила его и не пускала. Так что ему пришлось не только сделаться невольным свидетелем этого ужасного зрелища, но даже ощутить на самом себе жар пламени, поглотившего тела страдальцев. Сэр Эдмунд вернулся в замок Мортимер и умер. Наследник его... Царство не Елизаветы. Я разощищал права реформистов и время от времени роптал на прерогативы. Говорят, что робот этот обошелся ему недешево. Власти обязали его внести 3000 фунтов, сумму по тем временам неслыханную на прием королевы и ее двора. Но та не соизволила приехать. Деньги, тем не менее, были внесены и говорят, что для того, чтобы набрать эту сумму, сэру Орландо Мортимеру, помимо всего прочего, пришлось продать также своих соколов, которые считались лучшими во всей Англии, графу Лейстеру, тогдашнему фавориту королевы. Во всяком случае, в семье существовало предание, что когда сэр Орландо объезжал последний раз свои владения, и увидел, как его любимый сокол выпорхнул из рук сокольничева и порвал свои путы, он воскликнул: «Пусть летит! Он знает дорогу к господину моему, лорду Лейстеру!» В царствовании Иакова имеется в виду король Англии Иаков I и VI Шотландии, сын шотландской королевы Марии Стюарт, казненной королевой Елизаветой, в 1587 году, после смерти Елизаветы в 1603 году, Иаков стал королем Англии. Положение Мортимеров сделалось более устойчивым. Влияние Пуритан, в ненависти к ним Иаков сумел превзойти их самых ярых противников, ибо всегда видел в них закоренелых врагов своей злочастной матери, усиливалось с каждым часом. Сэр Артур Мортимер стоял возле короля Иакова на первом представлении Варфоломеевской ярмарки Бена Джонсона, когда произносились следующие слова пролога. «На ярмарке, король, вы гость почтенный, среди купцов, среди богатств несчетных, но есть тут люди, что стыда не имут и непременно шума не поднимут». «Милорд», — сказал король, ибо сэр Артур был одним из членов Тайного Совета. «Каково ваше мнение об этом?» «Ваше Величество», — ответил сэр Артур. «Когда я ехал в Лондон, эти пуритане отрезали моей лошади хвост. Они придрались к лентам, которыми он был перевязан. Объявили, что точно так же разукрашен тот зверь, на котором восседает одетая в пурпур блудница. Вавилонской блудницей именовали пуритане XVI-XVII веков католическую церковь. Дай Бог, чтобы ножницы их не поднимались выше лошадиных хвостов и не доставали до голов королей. В то время, как он произносил эти пророческие слова с участием, но вместе с тем и с явной тревогой, он нечаянно опустил руку на голову принцу Карлу, впоследствии Карлу Первому. Намек на то, что впоследствии, будучи уже королем, Карл I был казнен в 1649 году. Сидевшему рядом с братом своим Генрихом, принцем Уэльским, крестным отцом которого сэр Артур Мортимер имел высокую честь быть, ибо пользовался большим доверием государя. Смутные и тяжелые времена, предсказанные сэром Артуром, вскоре настали, хотя ему уже не пришлось их увидеть. Сын его, сэр Роджер Мортимер, «Человек великой гордости и высоких принципов, и неколебимый в том и другом. Армянин по вероисповеданию, и аристократ во всем, что касалось политики. Ревностный поборник заблудшего лода». Вильям Лот, 1573-1645. Один из ближайших советников Карла I в церковной области – назначенный в 1633 году архиепископом Кентерберийским, враг и гонитель пуритан. И закадычный друг злосчастного Стрефорда Граф Томас Стрефорд, 1593-1641, английский государственный деятель, был любимым министром Карла I был одним из первых среди тех, кто склонил короля Карла к крутым и неразумным мерам, приведшим к столь роковому исходу. Когда разразилась война между королем и парламентом, сэр Роджер стал и душой, и телом на сторону короля. Собрав большую сумму, он предпринял тщетную попытку предотвратить продажу королевских драгоценностей в Голландии и вывел 500 своих вассалов, вооруженных им за свой счет, для участия в битвах при Эджхиле и Марстон-Муре. Битва при Эджхиле 23 октября 1642 года была первым сражением Карла I и парламентской армии во время гражданской войны в Англии. Битва при Марстон-Муре 2 июля 1644 года, одна из самых крупных за все время Гражданской войны в Англии. Жена его умерла, а сестра, миссис Анна Мортимер, женщина редкой красоты и большого мужества и благородства, и так же, как ее брат, преданная интересам двора, самым блестящим украшением которого она еще недавно была, управляла его домом. Таланты ее, бесстрашие и точность во всех делах сослужили немалую службу делу сторонников короля. Однако настало время, когда и храбрость, и высокое положение, и преданность королю, и красота оказались бессильными спасти это дело. И из 500 человек, которых сэр Роджер вывел на поле Брани в помощь своему государю, не более 30 вернулись назад в замок Мортимер. И притом совершеннейшими калеками. Это было в тот злополучный день, когда короля Карла убедили положиться на недружелюбных и корыстных шотландцев. А те продали его в долг парламенту, который так этот долг и не уплатил. Вслед за тем к власти пришли мятежники. И сэру Роджеру, который был одним из видных приверженцев старого режима, пришлось испытать на себе все жестокие меры, которые принимала новая власть, секвестры и контрибуции, пенис за неблагонамеренность и принудительные займы для поддержки дела, которое ему было ненавистно. Все это опустошало полные сундуки старика и угнетало его дух. Ко всем этим тревогам присоединились еще и семейные горести. У него было трое детей. Старший сын погиб в битве при Ньюбери. Где он сражался на стороне короля, оставив малолетнюю дочь, которую тогда прочили в наследнице огромного состояния мортимеров. Второй сын перешел на сторону пуритан и, совершая один промах за другим, женился на дочери диссидента, веру которого он принял, следуя обычаю тех времен. Он с утра до вечера сражался во главе отряда, а всю ночь проповедовал и молился в строгом соответствии с тем стихом псалма, на котором он строил свою проповедь и который одновременно служил ему боевым девизом «Да будут славословия Богу в устах их и меч двуострый в руке». Однако у воина-проповедника... Не хватило сил выдержать все эти сражения мечом и словом. Во время ирландской кампании Кромвеля, когда он отважно возглавил осаду замка Клофен, прежней резиденции Омуров, принцев Лейки. и когда его обожгло сквозь кожаный камзол струей горячей воды, пущенной из сторожевой башни, он оказался настолько неблагоразумным, что еще час сорок минут проповедовал солдатам на открытом месте перед замком под проливным дождем. Заболев, он три дня спустя умер от простуды, оставив после себя, как и брат, малолетнюю дочь, которая продолжала жить вместе с матерью в Англии. В роду существовало предание, что никто иной, как он, был автором первых строк стихотворения Мильтона о новых притеснениях человеческой совести во времена долгого парламента. Во всяком случае, доподлинно известно, что когда обступившие постель умирающего фанатики принялись петь гимн, он собрал последние силы и громовым голосом произнес «Верховного прилата не зложив, Отрекшись от мысли от духа, Вы праздную отняли по тоскуху У тех, чей грех, и вас поныне жив. Смерть же второго сына, Отступника, как его всегда называл отец, Уже не могла вызвать в нем ни сожаления, Ни глубокой скорби. В течение долгих месяцев я был гостем этого замка. Там до сих пор еще живет престарелый отпрыск этого древнего рода. Сын его в настоящее время – главный шериф королевского графства. Замок этот был разрушен войсками Оливера Кромвеля и восстановлен в царствовании Карла II. От прежнего замка сохранилась пятиэтажная главная башня площадью около 40 квадратных футов с просторной комнатой на каждом этаже и узкой лестницей, которая соединяет эти помещения и ведет на вышку. Ветви чудесного ясеня, которым я часто любовался, пробиваются между камнями этой вышки. И одному богу известно, как они проникли туда и как этому дереву удается расти. Но так или иначе ясень этот высится там. И куда приятнее любоваться его зеленой листвой, чем быть ошпаренным кипятком или обожженным раскаленным свинцом, что льют вам на голову из высоких бойниц. Хоть и в силу весьма различных причин, но чувства, которые в сэре Роджере вызвала смерть того и другого сына, были в какой-то степени сходны между собой. Что касается старшего то боль от его утраты смягчалась мыслью, что умер он за правое дело. Мысль эта утешала отца и укрепляла в нем дух. Когда его старший сын пал в рядах королевской армии, и друзья явились, чтобы выразить ему свое участие и соболезнование, старик ответил им словами достойными самого благородного из героев классической древности — «Плакать мне надо не об умершем сыне, а о живом!» Впрочем, слезы он проливал тогда совсем по другой причине. Во время его отсутствия дочь его, как небдительно ее оберегала миссис Анна, поддалась уговорам пуританских слуг в семействе их ближайших соседей и отправилась слушать, проповедника диссидента по имени Сэндл, в то время служившего сержантом в полку, которым командовал Прайд. Томас Прайд умер в 1658 году, полковник парламентской армии. Был одним из уполномоченных парламентом для подписания смертного приговора королю Карлу I. В промежутках между военными учениями он проповедовал, неподалеку от них, в пустом амбаре. Это был прирожденный оратор, ревностный поборник своего дела. Пользуясь свободой, царившей в те времена, когда библейские тексты не только уживались с каламбурами, но и составляли с ними порой единое целое, этот сержант-проповедник сам окрестил себя именем Ты недостоин развязать на ногах у него сандалии, иначе говоря, Сэндал. На эти-то слова он и проповедовал, и красноречие его произвело такое сильное впечатление на дочь сэра Роджера Мортимера, что, позабыв о своем благородном происхождении и о приверженности ее семьи Королевскому дому, она соединила свою судьбу с этим человеком низкого звания. Возомнив к тому же, что счастливый этот союз должен подвигнуть и ее на высокие дела, она уже спустя две недели после своего замужества стала сама выступать с проповедями, причем ухитрилась даже превзойти в этом искусстве двух квакерш. От английского слова «трепетать» члены английской религиозной секты, называвшейся иначе Обществом друзей. И кончила тем, что написала отцу письмо, надо сказать, до крайности безграмотное, в котором объявляла ему о своем решении претерпеть горе вместе с Божьим народом, и грозила, что он будет проклят на веки веков, если не согласится перейти в ту веру, которую исповедует ее муж». Вера эта, однако, переменилась на следующей же неделе, когда Сендл услыхал проповедь знаменитого Хьюпитерса. И еще раз, месяц спустя, когда он повстречался со странствующим проповедником, принадлежавшим к секте антинумианцев. Антинумиации или пустословы, члены христианской религиозной секты окруженным целой толпой полуголых, развязных и пьяных учеников, чьи возгласы «Мы, ничем не прикрытая истина», совершенно заглушали оратора «Людей Пятой Монархии». Секта «Людей Пятой Монархии» или «Миленариев», который проповедовал, стоя на опрокинутой катке по другую сторону дороги. Сендела познакомились с ним. И так как наш сержант был человеком сильных страстей, но отнюдь не твердых принципов, он тут же увлекся взглядами упомянутого антиномианца. А всякий раз, когда он уходил с головой в бездну полемики и политических расприй, он затягивал туда и жену. И исповедовал эти взгляды, до тех пор, пока ему не привелось услышать еще одного ревнителя истины, на этот раз из числа камеронианцев. Секта получила свое наименование от ее основателя, шотландского проповедника Ричарда Камерона. Постоянным предметом проповедей которого, как прославляющих торжество, так и несущих утешение в горе, «Была тщетность усилий предыдущего царствования, направленных на то, чтобы навязать шотландцам английскую церковь». А так как никакого писанного текста у него вообще не было, он вместо него все время повторял слова «Арчи», шута Карла I, который, как только узнал, что шотландцы отказываются принять епископат, воскликнул «Милорд, кто же из нас дурак?» за что ему задрали рубаху на голову и выгнали вон из дворца. Так вот Сендел бросался из одной веры в другую, от одного проповедника к другому, пока не умер, оставив вдову и единственного сына. Сэр Роджер объявил о вдовевшей дочери о своем решении «никогда больше с ней не встречаться». Но наряду с этим обещал помощь и покровительство ее сыну, если тот будет верен его попечению. Вдова была слишком бедна, чтобы позволить себе отказаться от предложения покинутого ее отца. Таким образом в замке Мортимер провели детство свое две внучки и внук, положение которых И виды на будущее были весьма различны. Маргарет Мортимер. Прелестная, развитая и живая девочка. Наследница родовой гордости, аристократических взглядов, а возможно и всего богатства семьи. Элинор Мортимер. Дочь-отступника, не столько принятая, сколько допущенная в дом, и воспитанная по всем строгим правилам семьи диссидентов. И, наконец, Джон Сэндл, сын отвергнутой дочери, которого сэр Роджер согласился приютить у себя в замке только при условии, что он поступит на службу к семье короля, пусть преследуемой и гонимой. Старик возобновил даже переписку с жившими в Голландии эмигрантами, дабы те помогли ему определить его подопечного, которого описывал им в выражениях заимствованных у пуританских же проповедников как головню, выхваченную из пожара. Так обстояли дела в замке, когда пришло известие о неожиданной попытке Монка Вернуть к власти находящегося в изгнании короля. Последствия ее сказались очень скоро и были весьма знаменательными. Через каких-нибудь несколько дней произошла реставрация, и семья Мортимеров сразу приобрела такое значение, что из Лондона был снаряжен и послан в замок Мортимер нарочный, только для того, чтобы принести его обитателям эту весть. Приехал он вечером, как раз в те часы, когда сэр Роджер, которому по настоянию правящей партии пришлось уволить своего капеллана, как неблагонамеренного, сам читал в своей семье молитвы. Когда старику сообщили, что Карл II вернулся и воцарился опять на престоле, Он поднялся с колен, взмахнул шапочкой, которую перед этим почтительно снял со своей седой головы, и голосом, в котором вместо мольбы послышалось торжество, вскричал «Господи, ныне отпущаешь и раба твоего с миром по слову твоему, ибо очи мои». «Видели спасение твое!» Произнеся эти слова, он упал на подушку, которую миссис Анна положила ему под колени. Внуки его вскочили с колен и кинулись ему на помощь, но было слишком поздно. Вместе с последним восклицанием он испустил дух.